Он, похоже, пришёл в восхищение от моих слов, и под конец должно быть, когда мы уже прощались, заявил, дескать, вы женщина, с которой славно было бы жить. Я улыбнулась ему, не обратив внимания на сослагательное наклонение. Когда мой собеседник ушёл, я узнала, что он знаменитый художник, чьи произведения в настоящее время выставлены в музее современного искусства и вызвали немало откликов. Я не рассказала мужу об этой встрече, сама не знаю, что меня удержала. В любом случае, не опасение возбудить его ревность. Мы с мужем были веселыми товарищами детских игр, потом чистосердечно влюбленными и, наконец, верными, надежными друзьями. Если мне случалось испытывать влечение к другому мужчине, я этого никогда от него не скрывала и равным образом никогда не пыталась манипулировать им, будоражить его или чего-то добиваться, пользуясь для этого своими отнюдь не многочисленными приключениями. Вместе мы легко пришли к выводу, что лишения и неудовлетворённость ни в какой мере не способствуют прочности нашего союза, а брак мы очень дорожим. Так что нам порой случалось заводить то, что в буржуазных кругах называют любовником или любовницей. Но, как правило, здесь дело также касалось тех, кто был в дружбе с нами обоими, и каждый из нас чутко следил, чтобы другой не страдал и не чувствовал себя лишним. Мой муж человек исключительно добрый и интеллигентный. Я и поныне убеждена в том, что он вёл себя совершенно правильно. А вот я стала игрушкой дьявона по имени Случай. Стало быть, ни слова не сказав о той встрече мужу, Я на следующий день отправился в музей современного искусства. Живописные полотна экспонировались на первом этаже. И я сначала прошла мимо, не взглянув на них. А между тем они были огромны, хотя красок там было мало, форм и того меньше. Я была разочарована. Эти картины показались мне плоскими, неинтересными. На что тут смотреть? Я не сожалела, что ничего не сказала мужу. Однако, собравшись уходить, я поглядела на посетителей, стоявших перед картинами. Их лица были серьёзны, почти суровы. Один из них напомнил мне мужа. Он несколько раз подходил к полотну совсем близко, вглядываясь не знаю во что на самом пустом месте. Заметив, что я на него смотрю, он нахмурился. Я отошла немного подальше. Подтягивались ещё люди. Я не сумела так сразу уйти. Да что они в этом находят? Для меня вне всякого сомнения не было никакой разницы между выставленными полотнами и стенами. Внезапно проснулась тревога, что если вокруг, совсем рядом, существует невидимый мне мир, о котором я не знаю ничего, даже того, что я его не вижу. Ещё раз повернув обратно, я стал проталкиваться сквозь группу посетителей. Музейный смотритель зашевелился в своём углу. В конце концов я всё ж ужла. Думаю, что тем делом и завершится я несколько дней не вспоминала ни о художнике, ни о картинах. Однако во мне поселилась лёгкая дрожь, будто я превратилась в самописец остеографа, чьи колебания никак не затухали. Я говорила себе, что подцепила должно быть какой-нибудь из пресловутых вирусов, что действие обнаруживается по словам медиков через сутки-двое. Слабо приходящие извне, словно из тумана, переступали порог, закрадывались в мою голову. Я не противилась. Разве вирусы приходят не так же? Я ввязла в разговоры, которые прежде оставили бы меня равнодушной, задерживалась подолгу на некоторых мыслях и ждала. Я откопала свой давно заброшенный фотоаппарат. Во время наших послеобеденных прогулок я теперь больше не высматривала примеры бедности и угнетения. контрасты роскоши и нищеты, пороки властей, картины эксплуатации и загрязнения окружающей среды. Я видел свинцовую отблеск речной воды, гладкие крыли чайки, сверкнувшие белизной на гранулированном фоне развороченной мусорной кучи, цвета ржавчины и пожара, проступающие на досках, которыми заколочены окна домов, предназначенных на снос. Неожиданно скульптурное очертание криво обрезанной автогеном трубы, забытой на тротуаре газовой компании, бесконечное нагромождение форм высотка на высотке, и на каждом шагу замечал неутомимую смену их вариаций.